Глава 20. Лебриер иногда бывал, не кстати, пунктуален. Сам он объяснял это долей немецкой крови. Ей уже свою неожиданную мрачность, случавшуюся тоже, не кстати, и необщительность. Вернее, та общительность, которую взращивали и возделывали в добропорядочных немецких семействах, была ему чужда, и он иногда успешно скрывал это, притворяясь своим в застолье а иногда скрывать не желал. Алкоголь позволял быть обычным веселым человеком. Удивительно еще, что сей соблазн удалось одолеть сравнительно легко. Придя на нужный перекресток ровно в указанное время, Лебрегер там никого не обнаружил и хмуро сказал сам себе «Непорядок». Да и можно ли ждать порядка от человека таких кровей? Не то чтобы Лебрюер не любил чистокровных русских, он отлично ладил со всеми, кто вел себя с ним по-человечески, да хоть с китайцами, но Хорь задирал нос, и тут уж всякая лыка шло в строку. Хорь был самой заурядной русской внешности, более того, какой-то деревенской внешности, и лебриер отдав должное его актерскому мастерству, все же был сильно недоволен тем, что не разгадал маскарада. Прогуливаться по Парковой он не стал. Мало ли, кто там теперь бродит, мельтешить незачем. Торчать на углу тоже было незачем. Лебрюер, не останавливаясь, миновал перекресток, прошел до улицы поулуччи, перешел на другую сторону и вздохнул. Парк на ночь запирался, а хорошо было бы посидеть на чугунной скамейке. Хорь опоздал на пять минут, но извиняться не стал. «Идите первые к той лестнице, я за вами», — приказал он. лебриер и пошел вплотную к стене, быстрой и легкой поступью, почти пробежкой. В пространство, образованное ступеньками и дверью, он не сошел и не соскочил, а как бы стек, и сразу уселся поудобнее. У Хоря этот так ловко не получилось, и лебриер быстро подхватил его, чтобы начальство не вмазалось лбом в дверь. «Погребок еще открыт, там студенты бузят», — сказал лебриер «Слышите?» И его не закроют, пока эта бесноватая публика не уберется. Выпивают-то они немало. Дверь вовнутрь открывается. Да, и вы ее чуть лбом не отворили. Ну, тогда ничего. Хорь, видать, тоже был упрям. Теперь, находясь примерно посреди квартала, лебриер мог окинуть его взглядом. На Парковой стояли четыре автомобиля, из них два заведомо черных. — Вы ничего не хотите рассказать? — вдруг спросил хори — О чем? — О своих визитах в цирк. — Тогда, когда вы туда повадились, мы еще не поняли, что такое фрау Вальдорф и борцы. А вы туда ходили как на службу. — Значит, за мной следили и знали, что я пошел в цирк? — сердито спросил Лебрюер. — Пришлось. — Мы не знали, можем ли на вас положиться, Леопард, — сказал Хори. — Вас нам... — Ну да ладно. Вы ведь могли поверить фрау Шварцвальд и сказать ей лишнее. — — Один раз удалось отогнать от вас эту даму моей беременностью. Но в другой раз было бы сложнее. Пожалуй, пришлось изобразить бы преждевременные роды. Так что извините, когда имеешь дело с хитрой тварью, лучше перестраховаться. — Меня вам навязали. Требовался ряжанин который хорошо знает город и горожан. — Время, наверное, поджимало. Ничего получше не нашлось, — дезвительно ответил Лебрюер. — Ну так это вы уж извините. — Обменялись любезностями, — заметил хорь, — после чего они оба молча таращились на торковые ворота. — Это не имело отношений к вашим делам, — наконец сказал Лебрюер. — Просто я помог найти отравителя торковых собачек. Вот и все. — Соскучился по своему проклятому ремеслу, понимаете? — Понимаю. А фрау Шварцвальд оказалась очень понятливой особой. — Она что-то от меня узнала? — Я разболтал государственные тайны. Хотел бы я сам знать, что эта публика от вас узнала. Уж если за вами следили, то могли до чего-то докопаться. Не могли, поскольку я был для вас живой вывеской, только что не из жести склепанной, и сам ничего не знал. То они могли ходить за мной хоть до второго пришествия. Это вы сейчас так говорите. Вы запутались и пытаетесь понять, что делали не так, господин Хорь. И, конечно, ищете виновных». — жестко сказал Лабрюер. — В ваши годы такое случается. Хорь не стал возражать, похоже, очень удивился суровому отпору. И опять они молча смотрели на ворота, а время меж тем шло и шло, а студенты за дверью пели совсем ж голосами знаменитый и пресловутый гао де амус Вдруг Хорь стал тихонько подпевать «Виват, университет, общий наш учитель». Совершенно чистый свет прошлых нам веков завет, будущих хранитель. Ура вам всем, голубушки, красные девицы! Хвала и вам, молодушки, добрые вы матушки, умницы, нельвицы! Проклят будь космополит, недоносок жалкий, Кто все русское бронит, а заморском лишь твердит, тот невежа жалкий. Странный какой-то перевод, — удивился Лебрюер. По латыни так уж точно не пели. Я его в песеннике для кадет и юнкеров отыскал. Нельзя было пройти мимо такого курьеза, — ответил Хорь. Однако однако и такое необходимо. Не всем же изъясняться по латыни. Он так это произнес, как будто Лебрюер говорил исключительно на этом древнем наречии, за что заслуживал по меньшей мере десяти лет, Нерчинской каторги. Спорить с Хорьем было бы смешно. Наконец... Дверь заскрипела, Хорь и Лебрюер чуть ли не прыжком вылетели из своего укрытия. Студенты, всему миру показывая свое братство, в обнимку протискивались из кабачка на улицу, долго выстраивались в колонну и, поддерживая друг дружку, удалились в сторону Мариинской улицы. Шуму они подняли, как целый полк янычар турецкого султана. Дверь затворилась. Сейчас фриц и Грета наведут там порядок и тоже уйдут. — сказал Лебрюер. — Вы выбрали самое лучшее место для засады. Другие хуже, а страховать от пьяных студентов даже страховое общество России не возьмется. Ясно было, что лучше с Хорьем вообще не разговаривать. Обязательно получится совершенно сейчас ненужная стычка. Они стояли вплотную к стене по обе стороны лестницы. Не дать не взять два атланта, подпирающие карниз над дверью в модном нынче архитектурном стиле. Только атлантов скромные рижские воятели старались изобразить голыми по пояс. Не более. А эти два были один в пальто, другой в тужурке. Вдруг Хорь съежился и беззвучно юркнул на ступеньки. Лебрюер посмотрел на ворота и все понял. По крыше кто-то пробирался, и не один, вроде бы двое. Прятаться было поздно, Лебрюер только закрыл лицо рукавом, моля Бога, чтобы его темное пальто полностью слилось со стеной. Тех на крыше действительно было двое. Один крупный, другой помельче. Крупный сбросил вниз толстую веревку. Тут Лебрюер оказался прав. Ловко спустился, потом чуть ли не в объятие принял второго. Тогда только Лебрюер понял, что второй — женщина. Но разглядеть эту женщину он не смог. Крупный мужчина, обнимая ее за плечи, бегом увлек ее к одному из двух черных автомобилей Они уселись на заднее сиденье, мотор кашлянул пару раз, и автомобиль покатил к Суворовской. — Черт, упустили, — сказал Лебрюер, и с опозданием сообразил, что следовало вызвать Вилли Мюллера. Тот с радостью бы ввязался в ночную погоню. — с два ответил Хорь и замахал правой рукой. На этот знак отозвался шофер второго черного автомобиля и подкатил к дверям погребка. Это был Росомаха. — Садитесь же, — велел Лебрюер Ухорь. — Если бы вы раньше рассказали про свои цирковые похождения, больше толку было бы. — Если бы вы больше мне доверяли, я бы знал, насколько важны эти похождения. — Да будет вам, — сказал, не оборачиваясь Росомаха. — Ну вот сейчас и проверим, на что годится мотор в двадцать четыре лошадиной силы. На нем был шоферский шлем со сдвинутыми на лоб очками. Разве такие уже есть? — спросил лебриер Мы купили прямо на заводе. Я сам поменял. Скоро Руссобалт их начнет печь, как кухарка блины. Есть уже и в 35 лошадиных сил, и даже больше. Но с этой таратайкой мы малость поколдовали. Сейчас посмотрим, что такое наш Руссобалт против их Мерседеса. Держитесь, господа. Мерседес, подобравший беглецов из цирка, шел по пустой улице, не слишком балуясь со скоростью. Руссобалт. Держался сперва в доброй четверти версты от него. Потом «Мерседес» свернул налево на Матвеевскую. «Черт возьми, что им опять нужно в Кайзервальде?» — спросил Хорь. Это был вопрос риторический. Лебрюер не знал, что тут можно сказать, а Росомахе было не до риторики. «Мы сейчас поедем прямо, свернем на Ревельской и выедем на Карлининскую, пропустив их вперед». «И там уже придется рисковать», — сказал Росомаха. «Если в центре города и то один автомобиль, идущий в кельваторе у другого, выглядит подозрительно, то там, сами понимаете, местность такая, что в ней автомобили видят очень редко. К тому же ночь. К тому же дорога идет мимо кладбища. Ну, странно выглядят господа, которые ночью решили посетить кладбище». «Упустим, Росомаха!» — чуть ли не простонал хорь, «Попробуем не упустить. Правда, они, если захотят, пойдут со скоростью чуть ли не восемьдесят верст. Но там такая дорога, лучше не рисковать». «Упустим! Не говори под руку, хоть лебриер молчал и думал. «У Хоря непременно должен быть дурной глаз». И оказался прав. Хорь сглазил погоню. Посреди Кайзервальда Мерседес потерялся в узких, проложенных в лесу улочках. — Ну, хорь, извини, — виновата, — сказал Росомаха. — По-моему, они так вильнули нас на хвосте, заметив. — Заметив, не заметив. Где их теперь искать? — свирепо спросил хорь. — Кайзервальд не очень-то велик, — вмешался Лебрьяр. — Отсюда до зоологического сада не более чем полверсты. Кусты еще не все облетели, можно прочесать местность. Автомобильная иголка в стоге сена. Гаражей тут еще не завели. Хорь подумал несколько секунд и выскочил из Руссобалта. — Росомаха, отгони Колымагу назад, потуши фары, достань револьвер, сиди и жди. Росомаха вылез, открыл стекло правой фары и погасил огонек в керамической горелке. То же он проделал и с левой фарой. — Смотри ты, и стекло совсем не закоптилось, — удивился он. — Так я встану вон там за тем поворотом. Что бы им тут проложить улицы пряменько, продольные и поперечные? А накрутили, напутали. Ну зачем, спрашивается, такой лабиринт? Для живописности, — ответил Хорь. Леопард, мы пойдем параллельно. Тут нет параллельных улиц, — возразил Лебрюер. Они по-всякому загибаются. Там, где отходят от главной, от кетлерской, сперва только выглядит параллельно. Мы просто потеряем друг друга. И тут Хорь уставился на росомаку чуть ли не с ненавистью. «Шестьдесят пять рублей! Шестьдесят пять рублей! Игрушка для наследника царевича!» Передразнил он, именно передразнил своим голосом, вменяемые люди так не говорят. «Сэкономили! Завтра же шлем в Питер запрос, и пусть высылают первым поездом!» «Ты смутно представляешь себе устройство этой штуки», — преспокойно ответил росамаха «Ты в фотографии дока, вот ею и занимайся». А этот детский беспроволочный телеграф с собой по лесам не потащишь. Его устанавливают в определенном месте. Англичане молодцы, но до переносного пока не додумались. Опять же, азбука Морзе. Передавать и принимать за один день не научишься. Если б не ваша чертова экономия, мы бы еще в Питере эту игрушку опробовали. Нашли бы способ укреплять антенны там, где они нам нужны. И сейчас бы ты от слов азбука Морзе не впадал в панику. Ну, кончай буянить, хорь. Век прогресс, а мы, как при царе Горохе. Лебриер ничего в этом споре не понял, только рассеянно слушал и лишь немного удивился, узнав, что где-то на острове Руна в Рижском заливе построены непонятные искровые радиостанции. Время тратим. Вдруг сам себя оборвал хорь. Леопард, идите вон той улицей и держите курс примерно на восток. — Сделаем проще. Я обойду квартал, ну, если это можно назвать кварталом, и вернусь к Росомахе, потом обойду другой квартал. — И вы также, господин Хорь, — сказал Лебрюер, и, не дожидаясь ответа, вошел в темную улочку. Кайзервальд был пуст, окна не светились, горело всего несколько фонарей. Ни малейшего намека на Мерседес лебриер не обнаружил. Он вернулся к Руссобалту, узнал от Росомахи, что хорь носится по закоулкам, как бешеный, и совершенно безрезультатно, затем указал, куда направляется дальше. Обходя квартала, Лебрюер оказывался все ближе и ближе к зоологическому саду. Наконец он уже должен был выйти из переулка, чуть ли не к самым воротам, и увидел свет фар. Он успел встать за сосну и замер. По Царскому проспекту со стороны озера вдоль ограды зоологического сада двигался автомобиль. Шел он медленно, однако набирал скорость и, поравнявшись с лабурьером, проскочил мимо довольно шустро. Зоологический сад, если бы посмотреть с аэроплана, смахивал на кривой треугольник. Острым углом он смотрел в сторону Риги. Парадный вход в зоологический сад был как раз на этом углу — Вместо того, чтобы катить по Царскому проспекту дальше, к городу, Мерседес сделал резкий поворот, обогнул вход и направился куда-то к северу, по узкой дороге, по одну сторону которой была ограда Зверинца, по другую — лес. Лебрюер пробежал сотни-две шагов, чтобы убедиться. Нет, не ошибся, вражеский автомобиль понесла нелегкое лесом, а куда черт его знает. Вроде бы на этом берегу стинзе Не то что порядочного дома, а и приличного рыбацкого хутора не было. Не на ночную же рыбалку собрался неприятель. Теперь следовало как можно скорее дойти до Росомахи. Может, еще был шанс устроить безумную автомобильную погоню по ночному лесу, где сосны и елки натыканы через каждый аршин Росомаха, узнав о такой возможности, рассмеялся. Наше счастье, что хорь где-то еще бегает. С него станется и по лесу, по буракам и буреломам. — Нет под буряков. Местность ровная и плоская, как тарелка, — возразил Лебрюер. Ну, — Разве что небольшие холмики. И буреломы расчищают довольно быстро. Хотя уж и не помню, когда в последний раз настоящая буря была. — А осенние шторма, — напомнил Росомаха. — Так шторма на побережье, хотя и озеро может взбаламутиться. Они мирно сравнивали рижскую погоду с питерской, когда прибежал запыхавшийся хорь. — Зря прокатились, — сказал он. — Росомаха, давай, зажигай фары, возвращаемся. — Не зря, — ответил Лебрюер, — я нашел автомобиль. — Так что ж вы молчите? — Простите, не привык перекрикивать и перебивать. — Где он? Лебрюер рассказал обо всем, что видел. — Значит, эта колымага останавливалась где-то у озера? — Или вывернула из улицы, что упирается в царский проспект? — спросил озадаченный хорь. — Скорее стояла на проспекте. Лебрюер попытался вспомнить свое ощущение, когда на него двигались две яркие фары. — Что они забыли на проспекте? — Вопрос не по адресу. Лебрюер расстегнул пальто и достал часы. Росомаха тем временем зажег одну фару, и можно было разглядеть циферблат. Как всякий полицейский агент, чуть ли не полжизни отдавший службе, лабриер понимал значение точного хронометража. — Росомаха, во сколько мы отъехали от цирка? — спросил он. — За полночь. В половине первого поди. — А сколько мы сюда добирались? — Полчаса или около того. — И они столько же. Сейчас час тридцать. Они уже минут десять как укатили. — Значит, с часа ночи до примерно четверти второго их автомобиль где-то стоял и чего-то ждал? — Сам себя спросил Лебрюер. — Кого-то они должны были увезти. — Медведя из Зверинца, — подсказал Росомаха. И тут в голове у Лабрюера образовалась взаимосвязь, которая пока еще не доставала логики, но она была, и ее нужно было вытащить на свет Божий. В ограде зоологического сада была дырка, о которой знали Пича и Кристо. Что-то с этой дыркой было связано очень загадочное и притягательное, если они рискнули на второе ночное путешествие в Зверинец. И явно собирались удрать туда в третий раз. Не пряталась ли разгадка смерти Фогеля и Вайса в зверинце? Говорить об этом Хорю и Росомахе Лебриер не стал, а сказал совсем другое. «Если оттуда кого-то увезли, то, может быть, и обратно привезут?» «Медведя?» — оживился Росомах. «А что, цирковой народ к медведям привычен. Предлагаете ждать?» — спросил Хорь. «А чего бы не обождать?» «Или оттуда кого-то увезли...» «Или туда кого-то привезли?» — разумно заметил Росомаха. «Кого можно увозить ночью из зверинца?» «А кого можно привозить ночью в зверинец?» — спросил холь «Нет, не в зоологическом саду дело. Была назначена встреча. А с кем?» «Для некоторых встреч требуется место уединенное, но не до такой же степени», — сказал Росомаха. «Как будто поближе тихого уголка не нашлось. Вот взять хотя бы кладбище. Мы мимо них проезжали». «Чего же любезнее посидеть ночью на лавочке у могилки?» «Если была назначена встреча, то как прибыл тот, с кем эти господа уговорились?» — спросил Хори. «Другого автомобиля мы не заметили, хотя пробежались по всему Кайзервальду. Так, Леопард?» «Мы пробежались по Кайзервальду, но там подальше есть две усадьбы, Мейерхоф и Анненхоф», — ответил Лебрюер. «Еще дальше императорский рижский яхт-клуб». От него до зверинца не более версты. «Яхты — Яхты! — воскликнул Хорь. — И не надейся! — осадил его Росомаха. Я под парусом хаживал. Сезон давно закрыт, яхты зимуют на берегу. Но там есть помещения, в которых, я уверен, спокойно можно жить. Ведь никто сейчас туда носу не сунет. от чего же не там назначена встреча? А была ли встреча возле зверинца? Может, «Мерседес» остановился по какой-то технической причине. Мотор заглох. Или что там с автомобилями случается? Росомаха и Хорь принялись выстраивать версии, уже не обращая внимания на Лебриера. А он думал о своем. Нужно при первой возможности устроить пиче строжайший допрос. Нужно узнать, какие сюрпризы прячутся в зоологическом саду. У мальчишек нюх на все необычное. Грех этим нюхом не воспользоваться. Хорь решил, что охранять всю ночь зверинец бесполезно, и Руссобалт покатил обратно к Риге. Всю дорогу хорь молчал, он понимал, что вылазка оказалась неудачной. Что выяснилось? То, о чем он и сам знал, что кто-то из борцов тайно покидает цирк и возвращается туда незамеченным. И еще то, что фрау Шварцвальд иногда ночует в своей гримуборной именно тогда, когда предстоят ночные похождения. Это разумно. Там она одевается в короткий жакет и удобные шаровары, заматывает свою шевелюру черным шарфом, обувает ботинки наподобие мужских. На кабулках можно красиво ходить, а лазить и бегать затруднительно. Лебрюер тоже молчал. С Росомахой он бы еще поделился своими соображениями, с Барсуком тоже. Но хорь в последнее время его безумно раздражал. Похоже, это было взаимно. Росомаха довез Лебрюера с хорем до их жилища. Поднимаясь по лестнице, они не сказали друг другу ни слова. Должно быть, по милости Лебрюера, он нарочно отстал. Утром Лебрюер хотел встать не свет ни заря. Он хотел подкараулить пичу перед школьными занятиями, а потом собирался телефонировать Линдеру, узнать, удалось ли изловить человека с разорванной рукой. То есть следовало немедленно лечь спать, даже не побалавав себя горячим чаем. Так он и сделал, разделся, лег в постель, побарахтался, принимая любимую позу для засыпания. И тут задребезжал дверной звонок. Часы показывали четверть третьего ночи. Лябриер, пуганая ворона, схватил пистолет и пошел отворять дверь. Но не просто отворять, а рванув ее на себя, за ней же и спрятаться». Но это были не убийцы, не злодеи, не агенты Эвиденс-бюро. На пороге стояли Гэр и Фрау Вальдорф. Оба одетые. Он в стеганой теплой домашней куртке, она в закрытом домашнем платье. Надо полагать, еще не ложились. «Простите, Гэр Грусмайстер», — сказал хозяин дома, — «моя сестра не у вас». «Если у вас, вы только скажите. Вы ведь потом, как порядочный человек...» — завершать мысль Фрау не стало — Нет, ее у меня нет. Можете сами убедиться, — ответил сильно озадаченный Лебрюер. — Но где же она тогда? Лебрюер поплотнее запахнул халат. — Заходите, пожалуйста, — пригласил он. — У меня беспорядок, но... — Я завтра пришлю свою Эльзу, она все вымоет и вычистит, — пообещала фрау вальдор Только помогите найти Ирму. Нам телефонировать в полицию? — Бывало ли, что она приходила домой в такое время, — начал Лебрюер правильный допрос. Мой бог, никогда! Ходила ли она по вечерам в гости к подругам? Ходила, признала фрау Вальдорф, к фрейлин Тим. Это очень порядочное семейство. К фрейлен Лемберг, но возвращалась до девяти часов вечера. У нас не принято, чтобы молодая девушка сидела в гостях допоздна. Насчет молодой девушки Лебриер имел свое мнение. Когда она ушла из дома? Когда... Она ушла после обеда, — неуверенно сказала фрау Вальдорф. Я тогда ходила в третью квартиру, напомнить, что пора заплатить за ноябрь. Я пришла, а в прихожей нет на вешалке ее синего бархатного пальто и шляпки. Нет также маленькой круглой французской сумочки с цепочкой и бахромой. И больше она не появлялась. Она еще вечером говорила, что собирается навестить свою крестную, фрау Шварцбанд. У фрау шварцбант именины, ее нужно было навестить. Ирма сказала, что купит ей подарок — красивую настольную лампу, отделанную матовой бронзой, с колпаком из молочного стекла за 17 рублей. Фрау шварцбант любит читать по вечерам в спальне. Это хороший дорогой подарок для пожилой дамы. — Очень хороший, — фрау Вальдорф, — согласился Лебрюер. — Идите к себе и посмотрите. Может, фрейлин Ирма еще что-нибудь взяла? «Как вы думаете, нам нужно сейчас ехать к фрау Шварцбанд?» — спросил глава семейства. «Пауль, посмотри на часы! Это же неприлично!» — возмутилась супруга. «Но что-то же надо делать!» «Сперва посмотрите, что она взяла с собой!» «Какое платье на ней было, какие туфли!» — терпеливо повторял Лебрюер. «Если фрейлин не появится до утра, и если окажется, что она была у крестной, но ушла оттуда до девяти вечера, Все это понадобится, когда мы вместе поедем в полицейское управление. О, мой бог, мой бог!» Фрау Вальдорф расплакалась. Муж увел ее, а Лебрюер скинул халат и лег в постель. Сперва с он не принял всерьез то, что говорили Вальдорфы. Но вдруг его осенило. Ведь фрейлин Ирма не раз появлялась с ним во Франкфурте на Майне. Что, если она привлекла внимание агентов Эвиденсбюро, Это было бы совсем не кстати. Пожалуй, следовало одеваться и подниматься к хорю. Да, вылезать из-под одеяла, накидывать пальто, выходить на лестницу. Лебрюер выпростил ноги из-под одеяла, встал, вышел в крошечную прихожую, надел ременную петлю на плечо, сунул в нее револьвер, очень удивившись, что оружие лежало на самом виду, но Вальдорфа его не заметили. Накинув пальто, он открыл дверь и босиком пошел наверх. Дверь в квартирку Хори была приоткрыта. Лебрюер вошел, прислушался и понял, что Хорь не один. За приоткрытой дверью шла та самая возня, в смысле которой нельзя было усомниться. Тем более, что на обоях, которыми фрау Вальдорф велела оклеить прихожую, были большие странные картинки. Лебрюер очень рассердился, толкнул дверь и попал в фотолабораторию. Горел красный фонарь. А хорь, который опять стал Каролиной, стоя спиной к лебриеру, в ночной сорочке делала огромные, чуть ли не аршинные карточки. И карточки тоже были весьма фривольные. А тот, с кем она так шумно возилась, куда-то вдруг пропал. Задребезжал дверной звонок, Каролина резко повернулась и оказалась фрау Бертой. Но фрау Берте постаревшая леток на полсотни. Это была натуральная старая ведьма. Звонок, меж тем, не унимался. Фрау Берта пропала, а Лебрюер оказался в собственной постели. Будильник показывал три часа ночи. «Тьфу!» — сказал Лебрюер и, опять накинув халат, поспешил в прихожую. На всякий случай глянул на полочку под зеркалом, револьвера там не было. «Простите нас, это опять мы?» — сказал господин Вальдорф. «Ее все еще нет. Теперь и я уверен, что она попала в беду». «Вы всех в полиции знаете. Помогите ради бога!» ну у Фрейлин же нет врагов. Она не носит бриллиантов и даже денег больше двух рублей, я думаю, с собой не берет», — неуверенно ответил Лебрюер. «Что у нее могло быть в сумочке?» «И тут случилось озарение. Лебрюер увидел округлый сероватый предмет». Без подробностей, потому что для него все дамские сумки, что с цепочками, что без цепочек, что с бахромой, что без бахромы, были одинаковы. Этот предмет упал на сверкающий ботинок Янтовского. Янтовский поднял, а в это время на него смотрел Красницкий. Что мог подумать Красницкий? Если Янтовский, пытаясь накрыть его за карточным столом с большими ставками, переусердствовал, то в голове у Красницкого могла сложиться такая комбинация. Янтовский работает на российскую контрразведку, и она же завербовала в свои ряды бывшего полицейского инспектора Гроссмайстера и старую деву Ирму Вальдорф. Если Красницкий не заметил, что Ирма передала Янтовскому, или же Янтовский передал Ирме во время трюка с сумочкой, значит, оба мастера своего дела. Янтовский мужчина, его голыми руками не возьмешь. И Лебрюер, мужчина может противнику руку разорвать, да и кулаки у него крепкие. А Ирма в этой компании — уязвимое звено. Ее припугнуть многое, расскажет. Если она примется рыдать, утверждая, что не знает решительно ничего, тем больше оснований для серьезного допроса. — Черт возьми! — прошептал Лебрюер. Пришедшая во сне мысль была, увы, очень разумной. — Так что же делать? — спросил господин Вальдорф. — Я сам сейчас поеду в полицию и подниму всех на ноги. — Найдите мне Ормана, я быстро оденусь. — Ох, вы ангел! Вы ангел! — воскликнула фрау Вальдорф. Три часа ночи — самое подходящее время, чтобы ломиться в полицейское управление, тормошить дежурного, требовать сводку происшествий за день. Дежурный клялся и божился, что трупа тридцатилетней девицы не найдена. При мысли, что Ирму могли похитить, спрятать где-то в Кайзервальде, и ночная поездка Мерседеса как-то с этим связана, Лебрюеру чуть дурно не сделалось. Телефонировали дежурному Санкт-Петербургской полицейской части, к которой относился дом на углу Дербцкой и Столбовой. — Как выглядит ваша пропажа? — спросил тот. лебриер задумался, в самом деле, как описать худощавую и сутулую тридцатилетнюю деву кто к ее физиономии-то приглядывался. И в голову пришла мысль, вот если он сам сгинет безвестно, и добрые Вальдорфы заявят в полицию, как они его опишут? Вспомнят ли хоть цвет глаз? Как бы описал Хорь, он догадывался. Словесный портрет работы Хоря можно будет публиковать в журнале «Всемирный юмор» или «Веселый балагур» для увеличения тиража. Ростом она двух оршин и, пожалуй, четырех вершков — лебриер исходил из того, что сам он двух аршин и пяти вершков. Ирма с ним кажется вровень, но она носит каблуки. Лицо продолговатое, нос... Черт, какой же у нее нос! Не картинка явилась перед глазами, а голос прозвучал в ушах. Кто-то из соседей назвал бедную Ирму длинноносой. Кое-как удалось собрать описание, включая синее бархатное пальто, которое лебриер вспомнил в последний миг. Сейчас он понял, наконец, каково быть свидетелем. «Уж не вашу ли привезли?» — спросил дежурный. «Приезжайте, взгляните». Только выскочив на улицу, Лебриер понял, что вести следствие куда легче, чем быть лицом пострадавшим. Он, дотошный во время допросов, забыл полюбопытствовать, в каком состоянии находка. Это оказалась тридцатилетняя на вид особа в той степени опьянения, когда на вопрос Армана «Куда фрау вести Дама отвечает, «Не твое дело, скотина!» И, невзирая на бархатное пальто, особо принадлежала к тому классу общества, где можно было приспокойно назвать незнакомого человека и скотиной, и даже покруче. Потом он поспешил домой, в надежде на хорошие новости. Новость была, но такая, что сильно его озадачило. Возле дома стоял экипаж, не пролет кармана, а вполне почтенный экипаж — И к нему, выйдя из парадного, уже почти подошел тогда уж Янтовский. Боевой товарищ был в расстегнутом пальто и, к удивлению лебриеров в цилиндре на «Ты откуда взялся, пан Янтовский?» — спросил лебриер «Да откуда бы ни взялся, ты мне нужен. У нас беда, пропала фрейлин Вальдорф. Ушла из дома и не вернулась. Я уже побывал в Санкт-Петербургской части, по дороге чуть не посидел, думал, увижу ее труп». «Ты что хохочешь?» ну гросмайстер если захочешь уйти в монастырь познакомлю с умными ксензами и быстро это устроим ты думаешь если девица не пришла домой ночевать то найти ее можно только в морге ентовский ты забыл про адамсона вся крев теперь понимаешь ее не раз видели со мной а я у них на мушке она жива и здоров быстро сказал янтовский я ее оставил у дверей ее квартиры где ты ее нашел «Гроссмайстер, ты все еще ничего не понял? Ты со своими злодеями, убийцами и покойниками совсем умом тронулся. По-твоему, весь мир состоит из преступлений?» «Ну что ты так на меня смотришь? В мире еще много прекрасного. Если женщина забывает обо всем на свете и приходит в себя только в четвертом часу ночи, значит, она счастлива, старый ты чудак». «Нет, она не могла», — пробормотал ошарашенный лабурьер. И как еще могла? Все честно, все праведно она была в постели со своим законным мужем. Кто этот муж? Матка, боска, Ченстаховская, смотри внимательно, он перед тобой. Грусмастер, мы с мы сегодня обвенчались. Новость не укладывалась в голове, требовалась помощь свыше. Лебрюер перекрестился. — Как это вы так быстро разговорились? — спросил он. «С Божьей помощью!» «Помнишь ужин во Франкфурте на майне?» — спросил Тадеуш. «Когда я вовсю ухаживал за фрау Вальдорф. Так я прямо у тебя на глазах сунул Ирме записочку. Я вызвал ее на тайные свидания ночью во дворе. фрейлен примчалась раньше меня. Но остальное, как ты понимаешь, было уже совсем просто. Я то наступал, то отступал, то преследовал» то заставлял ее преследовать меня, вел правильную осаду. И вот крепость сдалась на милость победителя. «Вальдорф тебя убьет», — пробормотал Лебрюер. «Он-то положил глаз на мой роскошный гардероб, изготовленный в Питере, и на мое фотографическое заведение. А получил нищего родственника, полицейского, да еще и поляков вдобавок. Ох, ты ж главного не знаешь. Ирма ради венчания перешла в католичество. Она теперь Ирена». Не Ирмгард и не Ирмгильда, хотя у нас формально такие святые есть, а пани Ирена, как моя матушка. Вальдорф убьет тебя и рехнется. — Думаешь, его заберут в тихий приют на Александровских высотах? — с надеждой спросил Тадеуш. — Да нет, не рехнется. Он нам еще немало крови попортит. — Ну что ты на меня так уставился? Матка, босха, Ченстаховска. Я свою пани не так люблю, чтобы от любви поглупеть она славная, понимаешь? Я думал, хуже будет. Она добрая, ласковая, ну, не красавица, так что же? Думаешь, я от нее буду делать скок в бок? Ну, ну, может, когда-нибудь и буду.